Распахнутые ворота тоскливо скрипели в полуденной тишине. кри кри Лисана обернулась и закрыла створки на щеколду. Стало тихо, только мухи жужжали. А еще удушливо пахло мертвичиной, полежавшей на солнце. После урагана, принесшего долгожданные дожди, плодовник перестал пыхать жаром, но дни по-прежнему стояли теплые, хотя в воздухе теперь чувствовалась приближающаяся осень. Хлопнула калитка крайнего двора, на безлюдную улицу шагнул мрачный Тамир. «Тут кровь горстями лить придется», — сказал он. «Я насчитал сорок семь человек». Лисанна предложила. «Могу разбить тебе нос». «Что?» Колдун, рывшийся в переметной сумме, повернулся к собеседнице. «Говоришь, кровь надо лить горстями», — пояснила она. «Я не сломаю, не бойся. Будут тебе горсти». Он смотрел на нее тяжелым, ненавидящим взглядом. и «Еще что скажешь?» Девушка пожала плечами и отвернулась. «Не хочешь, так я не заставляю». Это был первый их разговор за два дня странствия. Молчание истомило Лисану. Да только колдун словно воды в рот набрал». Она из наблюдала за ним и теперь уже недоумевала, как могла по возвращении в цитадель тогда у конюшня перепутать его с Донатосом. А уже через миг сама же отмечала, сколь сильно Тамир похож на наставника. Так что иной раз у спутницы по спине пробегал холодок, блазнилась, будто это крев рядом воплоти. На ночлег они обустраивались каждый в своем обережном кругу и не перекидывались даже парой слов. Лисанна привыкла к неразговорчивости Клесха, но молчание Тамира действовало на нее гнетуще. Несколько раз она пыталась заговорить с ним, однако наталкивалась на все то же молчание, потому отступилась. Через сутки путники выехали, чаще в луга Поречья. Здесь было рукой подать до старицы Радони, которая разливалась каждую весну, и до самого пролетия стояла водица и в низинах. Фирюсиха жалась к лесу, куда вода не доходила, на заливных лугах пасли скотину, собирали землянику, в затоне же ловили рыбу. Места эти были б и вовсе хорошие, да только сыра, а потому гнус роился едва не до осени, да еще и гадюки кишмя-кишели. Деревню-обережники увидели сразу же и поняли, что ничего хорошего там не найдут. Ворота покачивались на ветру, но ни людских голосов, ни даже квох ни кур не доносилось. Когда же стали подъезжать к поселению, люди забеспокоились, почувствовав кровь, а в распахнутые ворота стали видны черные лужи и распростёртые изорванные, погрызенные тела. Тамир пошел по дворам считать убитых — Лисану осталась глядеть обережную черту реза на бревнах тына, подранной когтями Вереи. Первая сожранная деревня на их пути. И верно будут еще. Девушка оставила лошадей у ворот, а сама направилась к дому старосты, обходя трупы с роящимися над ними мухами. В убитых можно было с трудом угадать людей, детей, женщин, мужчин, стариков, изглоданных с разорванными животами и шеями. Волки резали по всему, видно, не ради еды, а одурев от крови. Младенчика одного разнесли по всей деревне, трепали крохотные тельце подбрасывая и волоча. В горле стоял ком. Что обережница? Стыд не соль, глаза не ест, гляди. Во все глаза гляди, ты-то вот живая, ходишь тут. А люди, которых защищать должна бы, вот они. Не люди уже, мясо куски, смотри, запоминай. И она смотрела и запоминала, потому что впереди ждали разоренные лущаны, а оттуда рукой подать до вестимцев, где эльха и клена. Живы ли? Страшно было даже помыслить иное. И Лисана запретила себе гадать, к тому же добавились ей другие думы, ибо на воротах старостяного дома Тамир Тихо-тихо позвала она, но в звенящей тишине колдун услышал. «Что?» Он подошел и присвистнул, глядя на сороку, прибитую за крылья к тесовой створке. Лапы вестницы в насмешку были обмотаны шнурком-соберегом. узник тронул гладкий деревянный язычок и сказал. «От волколачьего зова заговорен. Никого в живых не оставили». Лисана подцепила ножом шляпки гвоздей, те с противным скрежетом подались, сорока упала на землю. Тамир продолжил. «До ночи буду их упокаивать. Не стой столбом, идем, стащим тела в крайнюю избу. Обряд проведу, чтобы не встали, да...» В этот миг обережница стиснула его локоть. Приученный подчиняться ротоборцу, колдун осекся, вопросительно глядя на спутницу. Та замерла, прислушиваясь обводя глазами деревню, а потом шагнула в сторону, одним слитным движением вытянула из притороченных за спиной ножен меч и медленно двинулась по улице. Тамир смотрел ей вслед и не двигался. Ждал, когда махнет, показывая, что опасности нет. Однако девушка не спешила, беззвучно ступала по залитой кровью земле, И столько скрытой силы таилось в каждом движении, что колдун на миг залюбовался. С чего он решил тогда в покое главы, будто она стала похожей на парня. Да, худая, да, жилистая, но и в такой до сих пор проглядывают девичья плавность и лёгкость. Лошади у ворот захрапели. Лисана подобралась для прыжка. Тенит дровяника окраинного дома что-то шевельнулось. Обережница перехватила рукоять меча, но в этот миг сдавленный голос попросил «Не губи, сам выйду». Девушка замерла, и на свет выступил парень. Он был одного с ней роста, в простой рубахе, видавших виды штанах с заплатками и стоптанных сапогах. Длинные русые волосы собраны в хвост на затылке, а в руках туго набитый узел. «Поставь на землю», — приказал Лисана. Он подчинился. «Не губи». «Ты откуда?» — она вернула меч в ножны. «С унора». Он виновато опустил глаза, стараясь незаметно отодвинуть ногой узел. «С унора?» «Ага». Тамир наблюдал, не вмешиваясь. «По что пришел?» дык Да-к, у меня тут. Вот, нынче приехал, а вон и чего. — В узле что? Парень покраснел. — Так, барахло. — Ах, барахло, — протянула бережница Незнакомец попятился, оправдываясь. — Да-к, уж не пригодится, а я взял-то сапоги да холстов несколько. — И не побоялся, — негромко спросил колдун. Парень стрельнул в него светлокарими глазами, в которых отразились испуг и досада. «Чего их бояться? Мертвуешь? И солнце в зените!» «Солнце в зените!» — кивнула Лисана. А Тамир отметил про себя, как незаметно она подбирается к вору. «Как звать тебя?» — спросил наузник, чтобы отвлечь парня от обережницы. «Белян», — ответил тот, краем глаза косясь на девушку. «А где, Белян, лошадь твоя? Или ты с Унера пятнадцать верст пехом шел?» — спросила вдруг Лисана. В этот миг Белян повел глазами, ставшими белыми, без проблеска зрачка, и прыгнул в сторону. Лиса метнулась следом, в воздухе коротко свистнул нож — Тамир не успел толком понять, что случилось. Вспышка зеленого света ослепила, но тело отозвалось быстрее рассудка. Колдун оглушительно свистнул, поднимая стоящего у ворот ярко на дыбы. Белян прянул от копыт, а в следующий миг на него налетела обережница, несколькими ударами вбил беглеца в пыль, приложив даром, и уселась сверху сноровисто, обматывая заломленные руки веревкой. Тамир подошел к хрипящему парню. Лисанин нож торчал у него в бедре, но все равно пленник бился и рычал, пытаясь вырваться. «А ну, тихо!» Девушка схватила Беляна за волосы и приложила лбом об землю. «Ишь, дергается!» Ярко и Зюля тревожно горцевали поодаль, однако привыкшие к запаху уходящих и трупной вони с повода не рвались. Колдун успокоил лошадей и повернулся к спутнице. когда ты его заметила. — Сразу, — ответила она рывком, ставя парня на ноги. Зюля уж больно разволновалась. Я ее нарочно у ворот оставила и створки заперла. Выйти-то отсюда все одно, только этим путем можно. Белян стоял, пошатываясь. По бедру текла черная кровь. Тамир развернул пленника к себе и ножом разжал ему зубы. — Кровосос, — удивленно сказал он. Парень дернул подбородком, высвобождаясь. — Не брыкайся, — прошипела Лисана, — а так и оставлю с ножом в ляжке. Он зарычал, показывая острые клыки. — Лисана, — колдун потрясенно смотрел на девушку, — еще же солнце не село. Ходящий тяжело дышал и молчал, только поводил белыми глазами. «Я тебе жилу затворила, так что не ерись», — негромко сказала ему обережница. «Смирно, стой». И она без жалости дернула нож из его ноги. Парень зашелся воплем, от которого снова загорцевали, забеспокоились лошади. Его мучительницу это нисколько не разжалобило, наоборот, она ударила кулаком по ране, заставляя Беляна взвыть еще громче. «Ты один тут?» «Да!» «Где твоя стая?» Он снова заорал, но на этот раз не ответил. «Где твоя стая?» — раздельно спросила Лисана, сопровождая каждое слово ударом. Пленник захлебнулся воплем и повалился на землю. Обережница снова нажала на рану, ходящий захрипел, а глаза, ставшие вновь человеческими, помутнели. «Где твоя стая?» «Все равно расскажешь». «Нет», — выдавил он сквозь зубы, а по подбородку из прокушенной губы Тоже потекла кровь. лесана ударила еще раз со всей силы. Белян снова заорал, вгрызаясь в землю. «Расскажешь». Он жрал песок, захлебываясь и давясь. Мучительница равнодушно слушала вопли. Тамир сказал, «До темноты надо упокоить убитых, не то поднимутся. Оставь его пока. Делу время. Все равно молчит, а солнце уже за полдень перевалило». Обережница кивнула, признавая правоту его слов. Колдун направился на ближний двор. Кровосос корчился на земле. Девушка вытерла руку о его рубаху, а в ноге пленника затворила, позволив плоти слегка зарубцеваться. «Вставай!» Лисанна рывком подняла ходящего на ноги, перерезала веревку, стягивающую ему руки за спиной, и перевязала запястье ему дрёным наузом. Точно так же поступила и с ногами, после чего толкнула в спину. «Вперед!» Он похромал, куда приказано, пошатываясь и подволакивая ногу. «Убежать не сможет, ударить тоже, зато к работе пригоден». «Собирай!» — кивнула Лисана на смердящие останки. «Пусть несет в крайнюю избу!» — крикнул с соседнего двора Тамир. Несколько оборотов все трое стаскивали тела, куда указал колдун. Белян работал молча, с застывшим лицом. Взгляд у него был пустым, будто сам помер. Ни одного целого, досадливо выругался Тамир. Поднять бы хоть кого, дознаться, да что тут у них стряслось, так нет, все глотки перегрызены. Пленник вскинул на наузника полный ненависти взгляд и ответил: «Чего тут у них стряслось, я тебе сам сказать могу». Колдун приблизился. «Ты ведь связна, говоришь», — протянул он, — по-людски. Лисана молчала, давая ему понять давно уже очевидное для нее. Белян смотрел из-под лобья. «Я не дикий. Чего ж мне не говорить?» Обережники переглянулись. «Дикий?» — переспросила девушка. Ходящий дернул плечом. Рубаха его была измарана в крови, лицо покрыто грязными разводами. «Дикие, не говорят, связано», — глухо сказал он, — «лишь подражают речи. Но надолго их не хватает, и я не скажу тебе, где моя стая охотницы, не потому что выдержу любые издевательства, я просто не знаю, где они. Я их отпустил». С этими словами Белян подхватил с земли разорванное тело и волоком потащил прочь. «А ты толкового кровососа поймал, Алисана!» — сказал Тамир, направляясь следом за парнем. На Ферюсиху уже спускались сумерки, когда колдун заканчивал обряд отпущения душ. Покойников сложили в крайние избеи и теперь от вони царившей там можно было задохнуться. Выдерживал только наузник. Лисану вышла Белян тоже. Этот вообще пошел серыми пятнами. — Ты чего? — пихнул его в плечо обережница. — Смертью пахнет, — сдавленно ответил он. «Когда добро их воровал, не пахло?» — усмехнулась девушка. «Тоже пахло. Как ты лишила меня, Дара?» «Я умею». «Как? А где твоя стая?» Парень опустил глаза. «Вам их не настигнуть. Мы попробуем». «Они далеко. Я шел несколько дней, а теперь их отпустил». Лисана насторожилась. «Что значит «отпустил»?» Я сказал, что меня поймали, они снимутся с места, и куда уйдут, я не знаю. Сказал? Ты ничего о нас не знаешь, верно, охотница? Я вас убиваю. Белян горько усмехнулся. но ну, так убей. Или опять мучить будешь? Пока не решила. Реши. Мне больно. Тем, кого сейчас отчитывает колдун, тоже было больно. А мы не можем их даже похоронить. Просто закроем тела в избе. Не по-людски. Пленник вздохнул. «Я их не убивал». «Ты убивал других. Мне нужно жить. И нам». Он вскинул глаза. «А если я тебе скажу, кто извел эту весть, ты не станешь меня мучить?» Девушка усмехнулась и повторила уже сказанное ранее. «Пока не решила. Я расскажу все, что знаю, а ты просто меня убьешь. Это хороший обмен», — предложил он. «От живого и такого говорливого толку будет больше», — заметила обережница. Взгляд пленника сразу потускнел. «К тому же ты и так мне все расскажешь», — закончила Лисана. «Тебе понадобится время. А если пообещаешь меня не мучить, узнаешь все еще до заката. Спешить некуда, пара оборотов ничего не решат. А ты под ножом глядишь еще что вспомнишь». Парень привалился спиной к бревенчатой стене избы, И негромко ответил. деревня вырезал Серый. У него огромная стая. Они выманивают людей хитростью. Обычно Серый кусает кого-нибудь. Его принимают за обычного волка, он же нападает днем. А потом он зовет обратившегося, и тот сам открывает ворота. Серый очень силен. У него дар горит, как пламя». «Ты видишь дар?» — подалась вперед Лисана. «Вижу». Перед ней стоял осенённый, который, окажись он человеком, мог бы стать крефом. «Зачем серый вырезает поселение? Не в голоде ведь дело, да?» — спросила обережница. Белян вздохнул. «Не в голоде. Он натаскивает стаю, учит. И запугивает людей. Волколак, живущий на крови человека, очень силён. Кровосос тоже. Больше крови, больше силы. Главное — знать меру, не то одуреешь». «А ты чего ж такой хилый?» — насмешливо спросила девушка. Парень посмотрел на нее с неприязнью. «Думаешь, всякий живет ради лютости? Я хотел сбежать от вас. Не запри товорот, я бы успел. А тут Серый, он бы вас убил». «Серый — это имя?» «Он так себя называет». «А имя?» Я не спрашивал. «Ты что, Сватов засылать к нему собралась?» — горько усмехнулся пленник. «Да». «Из цитадели», — ответила Лисана. Белян опустился на чурбан для колки дров, стараясь устроить больную ногу так, чтобы меньше ее тревожить, и продолжил. «Серый звал меня в свою стаю. Я отказался. Он делает плохо, убивает без разбору. По лесам теперь рыщут охотники, и прятаться все труднее. Тут он безо всякого перехода вдруг попросил. Отпусти меня». «Нет». «Тогда хоть не мучай. Подумаю». «Будешь сидеть тихо, не трону». «Я буду». Хлопнула дверь резьбы. На крыльцо вышел бледный с изрезанными руками Тамир. «Все. За здесь. На сеновале вон ляжем». Лисана кивнула. «Я подновлю черту вокруг деревни. Ты отдыхай». Она дернула пленника за веревку. Тот покорно побрел, куда ведут. Но колдун сразу отдыхать не пошел. Сперва убедился, что спутница замкнула черту, как полагается, а уж потом забрался на сушило и упал там замертво. Глаза у него были мутные. Видать, соображал от усталости туго, не то обязательно бы уколол, спросив, не собирается ли Лисана и этого кровососа отпустить. А тут и на злословие сил не осталось. Девушку это порадовало. Пленника обережница посадила на собачью цепь. Пёс всё равно был мёртв, а цепь держала крепко, особенно на нашёптанном ошейнике. Парень так и скорчился на земле, подальше от разорванной собаки. Лисана же пошарила в леднике старостиного дома, нашла скисшее молоко, кусок солонины, а в избе зачерствевший хлеб и крупу. Скоро сготовилась похлёбка на костерке, разведённом прямо во дворе. Белян зарылся носом себе в локоть, но очень скоро не выдержал. «Охотница!» «А?» Она повернулась. «Пахнет вкусно». «Ты хочешь есть?» — девушка смотрела задумчиво. «Я ел давно, еще вчера». «Кого?» «Рыбу». Она подошла к нему и опустилась рядом на корточке. Красивая, стройная девка, только худая, бескосая и со злыми глазами, которые глядят так, что у Беляна вздрагивает сердце. «Рыбу!» Ему стало страшно. Она ничего не знает, совсем ничего не знает о таких, как он. Пленник пояснил. Человечные кормятся только дикие. «Вон оно что!» — протянула насельница цитадели. «Интересная ночь у нас впереди, верно?» Он тоскливо кивнул. Но она все-таки принесла еды, от запаха которой у парня мутился рассудок, и дала ложку. «Сколько тебе весен, Белян?» Не знаю. Он старательно дул на похлёбку. Девятнадцать, может, меньше, может, больше. Ходящий, наконец, поднял взгляд от миски и спросил, глядя девушке в глаза. Что вы со мной сделаете? Отвезём в цитадель. Ложка со стуком упала в тарелку. Из деревни они выехали глубоко за полдень. Тамир слез, сушил на запах стрипни, когда солнце уже стояло в зените. «Мира на постоя!» — сказал он, помешивающий кашу Лисане. «Мира!» — отозвалась она. «Садись, поешь. Да трогаться надо». Беляна колдун увидел возле будки, посаженного на собачий ошейник. Правда, рубаха на парне была чистая, хотя и с чужого плеча. «Надо было меня раньше разбудить», — упрекнул Тамир спутницу. «А если впереди еще одна такая же деревня?» — спросила девушка. Пришлось кивнуть, признавая ее правоту. «Что с этим-то делать будем?» — ткнул обережник ложкой в сторону пленника. «Повезем в цитадель. Жилу я ему затворила, наузы на руках и ногах не дадут убежать. А нам надо еще вестимца проверить и через Невиш проехать». «Невиш? Туда-то зачем?» — Тамир прикинул в уме расстояние. «Там осененного забрать. Да по пути поглядим, что к чему».